Глава двадцать четвертая Косой подъехал к главному подъезду. Швейцар в форме открыл дверцу. «Добрый вечер, джентльмены!» — сказал он. Швейцар протянул Косому парковочную квитанцию. Другой человек отогнал Кадиллак на свободное место. Всего мы насчитали у входа десять служащих в униформе. Макси коротко прокомментировал. «Охрана!» Мы вошли в здание. Вестибюль был небольшим. Девушка в гардеробе взяла наши шляпы. Двое высоких мужчин в вечерних костюмах стали пристально разглядывать нас с ног до головы. Мы не обращали на них внимания. Один из них вскоре подошёл к нам. Он вежливо спросил: "Впервые здесь?" Макси сухо ответил: "Да, хотим посмотреть, что это за местечко." Мужчина подвел нас к кассе. Макси вынул деньги. Он с притворной скромностью сказал. «Хотим сделать несколько небольших ставок. Так, для развлечения. Сто-долларовые фишки на десять тысяч долларов». Он небрежно отсчитал от пачки десять штук и бросил их на стойку. Кассир был крутой парень. Он сохранил невозмутимый вид. Только слегка приподнял одну бровь. С непроницаемым выражением лица он выдал нам столбик фишек. Мы рассовали их по карманам. Мы вошли в большой зал, занимавший почти всё здание. Падси сказал: "Класс". Это относилось одновременно и к людям, и к интерьеру. Мы помедлили у входа, чтобы бегло оценить обстановку. Я сказал: «Примерно четыре с половиной сотни человек», – Пацци добавил. «Я бы сказал, четыре с половиной сотни простофиль». «Все мужчины и женщины, без исключения, были в вечерних костюмах». Макси оглядел толпу. «Человек двадцать пять из них – подсадные утки», – сказал он. Я добавил. «А остальные – чистой воды лохи». Большинство увешаны по брюкушками, констатировал Косой. Я бы с удовольствием расколол эту контору бесплатно, буркнул Макси, когда мы все вместе углубились в зал. Вдоль стен стояло около десятка карточных столов. В центре, ближе к выходу, находилась рулетка, а чуть подальше новый красивый стол для игры в кости. Бар занимал самый дальний угол зала. муж смешались с толпой, стоявшей у рулетки. Паци встал рядом с крупье. Косой занял позицию позади человека, которого наши опытные глаза определили как подсадную утку. Я разместился напротив Паци. Народу было много, и игра шла вовсю. Макси поставил по две фишки на три чётных номера. Все ставки были сделаны. Колесо рулетки закрутилось. Макси проиграл. Он поставил по три фишки на нечётные номера. Я не понимал, что делает Макс, но, судя по его сосредоточенному виду, он устраивал у рулетки что-то вроде проверки. Все ставки были сделаны. Колесо снова завертелось. Я взглянул на Патси. Он внимательно следил за крупье. Всем своим видом он показывал, что очень увлечён игрой. Как бы нечаянно, Паци оттолкнул Крупье в сторону и мгновенно провёл рукой под столом, нащупывая кнопки или переключатели. Он с улыбкой извинился за свою неловкость, вызванную чрезмерным возбуждением. Я не заметил, на что поставил Макс в следующей игре. Я следил за пацци, который передвинулся к подсадке, стоявшему рядом с косым. Здесь он проделал то же самое, что и с крупие. Пацци сделал вид, что возбуждён игрой, оттёр подсадку в сторону и пошарил рукой под крышкой стола. В следующей игре Макси уже не делал ставок. Вместо этого он уронил все свои фишки на пол, притворившись, что это произошло нечаянно. Со смущенным видом, улыбаясь и рассыпаясь в извинениях, Макс залез под стол и стал собирать фишки. На самом деле он хотел проверить, нет ли каких-нибудь скрытых приспособлений под ковром. Я заметил, что он был разочарован. Он ничего не нашел. Макси продолжал играть, пробуя разные варианты и комбинации, но без особого успеха. Он стабильно продолжал проигрывать. Я наблюдал за людьми, которые наоборот, без конца выигрывали. Они были явными подсадками, но я не мог понять, как всё это делается. Макси оставил стол и отправился в уборную. Чтобы избежать подозрений, мы присоединились к нему по одному. Макси сказал: Рулетка с секретом, это ясно, но будь я проклят, если понимаю, в чём тут дело. Вы что-нибудь заметили? Патс ответил. Крупье колесом не управляет, я уверен. Да, согласился я. Похоже, это делает кто-то другой. Кассой сказал: "Я абсолютно ничего не видел". Но как кто-то другой может управлять колесом, спросил Макси. Может быть, через какое-то дистанционное управление, он прибавил. Из-за этих ублюдков я уже проиграл больше трёх штук. Попробуем сыграть в кости. По дороге мы заглянули в бар и выпили по рюмочке. Стол для игры в кости выглядел как положено: зелёное сукно и доска, на которую бросали кубики. Мы встали вокруг стола и начали смотреть. Фишек в этой игре не было. На кон ставились живые деньги. Когда очередь бросать дошла до Макса, он поставил 500 баксов. В первом круге расстановка сил была ясна. Очевидно, что для заправки Максу дадут выиграть первую ставку. Об этом говорило и то, что никто из подсадок не поставил свои деньги. И верно. Он выбросил 11. Макс удвоил ставку. Он положил штуку. В игру тут же вступили подсадки. Мы знали, что теперь Макси проиграет. Его деньги уже лежали у них в кармане. У него не было никаких шансов. Помощник крупье передал кубики Максу. На этот раз они были поддельные. Макс потряс кубики в руке. Потом он их бросил. Крупье назвал выпавшую цифру. Это была четверка. Ход перешел к подсадкам и другим игрокам. Они увеличили свои ставки. Помощник снова передал кости Макси. Перетряхивая кубики, он улыбнулся в ней и прошептал «Девять на семь», имея в виду, что в девяти случаях из десяти выпадет семерка. Он бросил фальшивые кости на доску. Выпала семёрка. Теперь была очередь бросать подсадки. Он сильно повысил ставку. У него выпало 12, и он выиграл четыре штуки. Это снова подогревало интерес посетителей к игре. Было ясно, что крупье, его помощник и подсадки работают одной слаженной командой. Боссом в ней являлся крупье. Он подавал знак помощнику, какой набор костей подавать игрокам. Подсадки следили за этими знаками. Вот и все. Отходя от игорного стола, косой заметил. Ну и козлы, Патси сказал. Да, они не понимают, что выигрывающий игрок работает на заведение и потом с лихвой возвратит им эти деньги. Мы прошлись по залу вдоль карточных столов. Всюду присматриваясь к игре, жульничество было практически за каждым столом. Игры попадались самые разные, но везде работали схожие команды, состоявшие из банкомята или раздающего карты и одного или нескольких подсадных уток. Мы заметили, что за одним из столов в игре использовались кроплёные карты, но в следующих играх трюки стали меняться. Так, в одной игре мы три раза смотрели, как сдавали карты, прежде чем догадались, в чём дело. Фокус был в маленьком зеркальце, ловко вставленном в перстень банкомята. С его помощью он видел каждую карту, которую сдавал игроку. В следующей игре использовалась колода с напылением. Мы поняли это потому, как раздающий быстро ощупывал карты перед тем, как бросить их на стол. Мы долго бродили по залу с безразличным видом, останавливаясь у столов и идя дальше. Один раз мы приняли участие в игре. Здесь за столом работали с кроплёными тузами. Они были так сильно навыщены, что просто удивительно, как этого никто не заметил. Банкамёт, словно профессиональный фокусник, легко вытаскивал тузы из колоды, клал их под низ, сдавал подсадки или самому себе, короче говоря, так, как это было выгодно ему и заведению. Он был настоящий мастак в своём деле. Самая крупная игра шла за покерным столом. Никаких фишек, только на живые деньги. Минимальная ставка была в сотню долларов. Верхние ставки не ограничивались. Макс сел за стол, и мы стали смотреть за игрой. Мы следили очень внимательно. Мы чувствовали, что тут есть какой-то подвох, но не могли его обнаружить. Единственное, что показалось мне необычным, это странный яркий козырёк, который раздающий карты низко надвигал на глаза. Один из игроков спустил 6 тысяч долларов за 20 минут. Мы закончили осмотр игровыми автоматами. Они прятались в самом темном углу зала. Даже здесь они ухитрились жульничать. Заметить это оказалось очень легко. Средняя полоса на табло не двигалась, поэтому джек-пот был невозможен. Мы вернулись к окошку кассы. Макс обменял на деньги оставшиеся фишки. Мы сели в Кадилак. На обратном пути Макси сказал: "Игроков здесь имеют как хотят". Даже без возелина, согласился Косой. Мы остановились, чтобы перекусить гамбургерами с кофе. Сидя за столиком, мы закурили сигары и стали сравнивать свои впечатления от казино. "Я оставил у них 5 штук", пожаловался Макси. Он похнул сигарой. Ну я их верну. Эти ублюдки заплатят мне сполна, прежде чем я с ними разберусь, я сказал. Дилер за покерным столом ловкий парень, верно? Про него отдельный разговор, сухо ответил Макс. Я его раскусил. Вы поняли, какой трюк он использовал? Никто не ответил. Видели козырёк у него над глазами? Да, я заметил, что он смотрит сквозь него. «Только не понял, на что?» — сказал я. «Лапша, ты меня разочаровываешь!» А еще хвастался, что прочитал много книг. «Слушайте меня, детки!» Макси сиял от удовольствия. Это был пик его славы. Наконец он знал что-то, чего не знал я. Помните, как в детстве мы ходили в мелочную лавочку на Делэнси-стрит и за пятак получали пакет с картинками и кусочком крашеной слюды? Мы кивнули. Неужели не понимаете? Когда мы смотрели сквозь слюду, рисунок на картинке менялся. На них проступали скрытые узоры. Помните? Так вот, ребята, в колоде этого парня на рубашках карт Есть специальные значки, которые становятся видны, когда он смотрит на них сквозь светофильтр. У него козырёк сделан из светофильтровавого стекла. Понятно? Я посмотрел на Максис с восхищением. Отличный образец дедукции, Макс. Благодарю вас, мой дорогой Холмс, рассмеялся он. А как насчёт рулетки, Макс? Ты понял, в чём дело? спросил я. Нет, он покачал головой. Тут я в тупике. Но мы ещё сходим к ним завтра. Может, лучше сразу покончить с этими ублюдками, Макс? В голосе Патси звучало нетерпение. Честно говоря, я думал о том, чтобы позвонить в Нью-Йорк и попросить прислать нам парочку горил, чтобы они вычистили всё заведение. Знаете эту команду разрушителей с Малберри-стрит. Тогда дело кончилось бы очень быстро. Но зачем нам спешить? Здесь не так уж плохо, и за всё платит синдикат. Пожалуй, ты прав, согласился Патси. Не стоит звать сюда этих диких зулусов. Мы справимся и сами. Фил не хочет никакого насилия, так что если получится, попробуем сделать всё потихому, сказал Макс. А теперь предлагаю поехать в отель и сыграть у себя в номере в честный покер. Мы вернулись в отель и всю ночь играли в карты. Макс отправил вечерние костюмы обратно в Шварцу, попросив их выгладить и приготовить к завтрашнему дню. Мы спали до 7 часов вечера. Макс позвонил в сервис. Я хочу, чтобы нам в номер прислали завтрак. Очевидно, на другом конце провода ему ответили, что сейчас неподходящее время для завтраков. Он нетерпеливо сказал, «Называйте это как хотите, но пришлите нам апельсиновый сок, сандвичи с яйцами и ветчиной и кофе на четверых». Когда мы закончили свою легкую трапезу, Макс предложил искупаться. «На пляже почти никого не было», — Косой сказал. «На пляже почти никого не было», — Косой сказал. Здесь не так интересно, как в Сайде, когда мы купались при лунном свете, цепляясь за буксирные тросы, Максина смешливо ответил. Придётся довольствоваться тем, что есть. Мы немного поплавали, потом вернулись в отель, приняли душ и стали ждать, когда принесут наши костюмы. Наконец появился мистер Шварц, сгибаясь под тяжестью груза, который он с тяжёлым вздохом свалил на кровать. Как дела, ребята? Развлекаетесь? спросил он. Спасибо, мистер Шварц, ответил я. У нас отличный отдых. Мы начали одеваться. Старик сидел в кресле и курил, болтая о том о сём. Как бы между прочим, он задал нам один из своих странных вопросов в лоб. Вы смелые, ребята. Я улыбнулся и пожал плечами. Максис спросил: "А что?" Старик быстро улыбнулся и с той же прямотой сказал: "Потому что говорят, что все евреи трусы". Падси и я засмеялись, посмотрев на Макса. Он не нашёлся, что ответить. Я сказал: "Храбрость или её отсутствие не являются национальными признаками, мистер Шварц. Чаще всего это вопрос обстоятельств". необходимости или свобода выбора. На поведение человека влияет множество факторов, по моим наблюдениям, а не смею вас уверить, основано на личном опыте, ни один из народов нельзя подводить под какой бы то ни было шаблон. Тем более, если речь идёт о недостатке смелости. Смелость можно в себе развить. я имею в виду постоянное качество, а не отдельные и кратковременные вспышки точно так же как развивают умственные и физические свойства в качестве живого примера продолжал я полушутя обведя широким жестом комнату можно привлечь некоторых из присутствующих здесь лиц Благодарю, отозвался Макси, застёгивая ширинку и с насмешливой серьёзностью отвёл мне поклон. При всём уважении, не включаешь ли ты и себя, мой дорогой лапша, в число этих живых примеров? При всём уважении, ответил я, возвращая ему поклон. Разумеется, включаю. Поразительная скромность, сказал Макси, кланяясь ещё раз. «Вы что, ребята, так и будете дурака валять?» «Я есть хочу!» – заявил Патси. «Ладно, парни, все уже оделись?» – спросил Макс. Он оглядел комнату. Мы нацепили кобуры и надели пиджаки. «Настоящие джентльмены!» – удовлетворенно сказал старик. Глава двадцать пятая. После роскошного ужина мы поехали в казино. Макси подошел к окошку кассы и снова взял фишек на 10 тысяч долларов. Как и в прошлый вечер, казино было переполнено. Мы направились прямо к рулетке. Макси сразу стал проигрывать. Он играл несколько часов подряд. Все это время я не сводил глаз с рулетки. Шарик, колесо, крупье. Я следил за самым незначительным движением. Всё было напрасно. Макс спустил уже почти 6 штук, но продолжал играть. Яс с раздражением отошёл от стола. Мы, четыре специалиста, которые должны были до тонкости знать всю эту кухню, не могли поймать шулеров за руку. Потом я заметил, как один из подсадных быстро взглянул на потолок. Я проследил за этим взглядом. Мне показалось, что между декором потолка скрыто небольшое отверстие. Я сделал знак Патси, у которого глаза были остры моих. Мы отошли в сторону. Я тихо сказал ему о своих подозрениях. Он подтвердил их. Мы вернулись обратно к столу. У меня было странное чувство. Я понимал, что это иллюзия, но мне всё время казалось, что с потолка за мной следят чьи-то глаза. Я привлёк внимание Макси. Он пошёл за мной в уборную. Я рассказал ему о том, что обнаружил. Отличная работа, лапша. Возможно, мы на правильном пути, сказал он. Макси обменял оставшиеся фишки на деньги. Мы вышли из заведения. Было около 2 часов утра. Мы поехали в ночной ресторан, сели за тот же столик, что вчера, заказали себе гамбургеры и кофе и не спеша закурили после еды. Так прошло больше часа. Я нарушил молчание. Нам надо поехать в это заведение сегодня ночью и все там осмотреть. Макс кивнул. Я как раз об этом думал. Он взглянул на часы. Три тридцать. Поехали. Мы снова вернулись к казино. На этот раз мы остановились в отдалении и выключили фары, наблюдая за домом. Машины одна за другой отъезжали со стоянки, пока на ней не осталось только два автомобиля. К этому времени в здании погасли почти все огни. Мы сидели и ждали, пока не увидели, что в доме стало совсем темно. Две оставшиеся машины уехали со стоянки одновременно. Мы посидели ещё немного, чтобы убедиться, что в доме всё тихо и спокойно. Макси вышел из машины. "Пошли", бросил он. Мы не стали идти напрямую по покрытой гравием дороге. Вместо этого мы бесшумно прошли по траве и обогнули козынок сзади. Внутри дома Мы увидели вспышки фонаря и услышали чьи-то приглушённые шаги. Наверное, это охранник, прошептал я. Макс знаком показал следовать за ним. Он достал револьвер. Рукоятка револьвера постучал по стене. Мы услышали, как открылось окно. Мы спрятались за кустами. В окне показалась голова. Кто здесь? послышался голос. Свет от фонарика заплясал по кустам. Вот чёрт, произнёс голос. Окно с треском захлопнулось. Макс постучал по стене ещё раз. Снова открылось окно, и появился свет фонарика. Голос сердито сказал: "Кого тут черти носят?" Окно громко захлопнулось, отворилась дверь. На улицу вышел высокий мужчина в деловом костюме, с револьвером в правой руке и с фонарём в левой. Он пробормотал себе под нос, чтоб вас всех черти взяли. Большой Макс обошёл его сзади. В руке у него была пушка. Подси косой и я сидели в кустах. Наши револьверы целили пардю прямо в голову. Макс прыгнул сзади и обрушил на голову охранника чудовищный удар. Тот безшумно рухнул на траву. Он не произнёс ни звука. Из его головы текла кровь. Я склонился над ним. Макс вопросительно взглянул на меня. Я пожал плечами. Никакого пульса у парня не прощупывалось. Макс прошептал: "Парень отрубился. Я его прикончил". Похоже на то. Потом я уловил едва заметный стук. Подожди-ка. Я прижался ухом к его груди. Сердце билось отчётливо. Я сказал: "Нет, с ним всё в порядке". Мы подняли его с земли и перетащили в здание. Надёжно связав охранника с помощью носовых платков, мы положили его на пол. Потом мы тихо прошли через зал и остановились у кассы. Она представляла собой почти квадратную будку с маленьким окошком в углу. Окошко смотрело в вестибюль. У него было пуленепробиваемое стекло. Мы пошарили в ящиках кассы. Потом заглянули в маленький сейф. Везде было не заперто и пусто. В задней стенке кассы имелась дверь. Я осторожно ее открыл. Это была обычная ванная. Вся остальная обстановка кассы выглядела очень скудно. Она состояла из нескольких стульев, стола с пустыми ящиками и холодильника. Я подумал, что это довольно странное место для холодильника. Я посмотрел внутрь. Там стояло три бутылки молока и больше ничего. Макси заглянул мне через плечо. Он заметил: "Наверное, кассир страдает язвой". я сказал, странное место для холодильника. Мы нашли узкую лестницу, которая вела на чердак. В полу имелся откидной люк. Через него можно было спуститься в подвал. Макси с озадаченным видом стоял посреди комнаты. Он переводил взгляд с чердака на подвал, не зная, с чего начать. Потом он стал взбираться вверх по лестнице. Мы последовали за ним. Потолок на чердаке был низкий, везде грязно и темно. Чтобы пролезть в дверь, нам пришлось согнуться. Макс шел впереди, освещая путь фонариком, взятым у охранника. Вскоре мы наткнулись на помещение, которое находилось прямо над центром большого зала. Мы вошли в дверь. Это была маленькая комната прямоугольной формы, примерно 4 на 9 футов. Макс посветил в ней фонариком. Как только свет упал на пол, мы увидели то, что искали. На полу краской был нарисован круг рулетки, где возле каждого гнезда торчал электрический выключатель. Отверстие, расположенное посередине комнаты, находилось как раз над центром настоящей рулетки, стоявшей в нижнем зале. "Смышлёны, ребята", прошептал я. Шарик в колесе рулетки на самом деле не из мрамора он только с виду сделан под мрамор а внутри из чистой стали я так и думал дистанционное управление ну и что спросил косой ну и что презрительно передразнил его макс ты ничего не понял косой покачал головой парень который сидит наверху Нетерпеливо объяснил Макс. Смотрит вниз на стол и следит за подсадными. Один из них делает большую ставку на какой-то номер. Когда колесо начинает вращаться, Макс покрутил рукой. Парень включает ток и создаёт сильное магнитное поле. Оно действует на то гнездо, куда подсадной поставил свою ставку. Магнитное поле останавливает стальной шарик. Он падает в нужное гнездо. Остальные игроки проигрывают. Макс поскрёб подбородок. Эта штука ему явно нравилась. Неплохо, совсем неплохо. Наверное, иногда не дают выиграть небольшую ставку какому-нибудь простофиле, просто так, ради интереса. Он продолжал изучать оборудование, посмейваясь и разговаривая сам с собой. Если бы у меня был приятель, который сидел бы наверху и щёлкал выключателями в мою пользу, очень прибыльное получилось бы дельце. Его усмешка превратилась в широкую улыбку. Как думаешь, лапша? Да, это стоящая штука, Макс. Мы без шума вышли из комнаты и осмотрели остальной чердак. Мы заглянули в каждый угол, Повсюду в полу были проделаны отверстия для наблюдения за нижним залом. Человек, сидевший на чердаке, мог следить за игрой на каждом столе. Мы тихо спустились вниз по лестнице и вернулись в кассу. Макс неуверенно посмотрел на люк в полу. Ладно, надо посмотреть, что там такое. Он потянул за скобу и медленно поднял люк. Зрелище, представшее нашим глазам, оказалось совершенно неожиданным. Внизу, за широким столом, заваленным большими книгами, сидел какой-то старик. Одна из книг лежала перед ним раскрытой. Он что-то торопливо писал при свете тусклой лампы. Слегка приподняв голову, старик сказал: "Вы пришли немного рановато, парни, но я уже почти закончил". Остальные книги все готовы. Можете их выносить, Макс прошептал мне на ухо. Какого чёрта? я пожал плечами, понятия не имею. Старик махнул рукой в сторону законченных книг. Эти можете забирать, они готовы, я прошептал. Давай подшутим над этим парнем, Макс ответил. Ладно. Мы спустились вниз по лестнице. Старик бросил на нас мимолётный взгляд и вернулся к своему занятию. Я заглянул ему через плечо, чтобы посмотреть, что он делает. Старик переписывал фамилии. Я присмотрелся повнимательней. В конце концов я понял, чем он занимается: подделывает фамилии в регистрационной книге избирателей округа. Старик гордо спросил: Ну как? Хорошо смотрится, сынок. Превосходно, ответил я. Просто превосходно. Я боялся выдать себя и не задавал лишних вопросов. Это последняя страница в последней книге, сказал старик, быстро шурша пером. Мы стояли вокруг и с интересом следили за работой. Косой прошептал: "Дедуля подделывает бумаги". Наконец старик со вздохом отложил ручку. Хорошо, что мне приходится заниматься этим только раз в год. Нудная работёнка, он улыбнулся. А где Джон? Очевидно, он спрашивал о том парне, которого пристукнул Макс. Макс с обычным присутствием духа ответил: "Пошёл в сортир". Старик кивнул. Ладно, давайте вытаскивать это барахло. Мы начали выносить книги наверх. Макс сказал Косому: "Подкати машину к выходу". Мы сложили книги в кади. Старик по наивности ничего не замечал. Он не задавал нам никаких вопросов. Он спокойно влез на заднее сиденье. Макс и я сели по обе стороны от него. Косой нажал на газ. Мы выехали на автостраду. Макс ей сказал: "Поезжай в отель, Косой". Старик с удивлением посмотрел на Макса. Когда мы остановились у отеля, Макс, Патси и Косой пошли переодеться в номер, а я остался со стариком. Я держал нож на готове. Потом они вернулись, и я тоже пошел наверх переодеться. Я заплатил портье за неделю вперед и сказал, чтобы он отослал костюмы Шварцу. Потом мы уехали. Я почувствовал, что старик начал беспокоиться. Он смотрел на нас с подозрением. Куда вы собрались, ребята? Разве мы едем не в здание суда? Никто ему не ответил. Мы сидели как немые. Он смотрел на нас испуганно. Кто вы такие? спросил старик с дрожью в голосе. Макси улыбнулся и похлопал его по спине. Папаша, ты отличный парень. Всё будет очень хорошо. Главное не волноваться. Он повернулся к косому. "Кто у стеку, мо?" По дороге старик понемногу расслабился, обнаружив, что мы относимся к нему с уважением и настроены миролюбиво. К тому времени, когда мы проехали полпути до Нью-Йорка, он уже стал нашим другом. Когда мы проезжали один из попутных городков, Макс купил ему в балтушке кварту виски. Это помогло развязать деду язык и сделало его ещё дружелюбнее. Он рассказал нам всё о политике, которой заправлял его округом. По словам старика, это был толстопузый, жадный и лживый сукин сын, но зато очень могущественный. Весь округ был у него в руках. Он даже являлся главой местного отделения Куклукс-клана. С этим парнем лучше не связываться, предупредил старик. Все люди, работающие в казино, члены клана. Этот парень совсем не дурак. Он никому не оставляет шансов. Всё работает на него, от казино до местных выборов. Потом он спросил: "А вы, ребята, из оппозиционной партии?" Я покачал головой. Он попробовал ещё раз. Из кабинета окружного прокурора Макс ответил честно. Он сказал, нет, мы из организации, которую интересует только казино. Старик мне был любопытен, и я решил расспросить его поподробнее. Как получилось, что ты стал таким специалистом по подделке документов? И почему ты связался с этим парнем? Старик объяснил, я уже второй раз сижу за подлогом. А этот толстопузый политикан одалживает меня на время у тюрьмы, чтобы я почистил ему избирательные книги накануне выборов. Колумбия, жемчужина морей, приют свободы и обитель славы, со смехом пропел я про себя. Господи, как типично, как чертовски характерно для этого приюта свободы. Всем небешам и шлёмелям гарантировано одно их обязательно обведут вокруг пальца. Примечание. Небеш, простофиля, дурачок, идёшь. Конец примечания. Часто бывало, что мы по просьбе Френка помогали на выборах тому или иному кандидату. Обычно мы поддерживали его деньгами Иногда мы набирали людей и посылали их голосовать чуть большее количество раз, чем это положено по закону. Случалось, что мы слегка запугивали избирателей. Ну куда нам до этого парня? Он не разменивается по мелочам, и он не бандит. Все считают его законопослушным гражданином, но он мог бы научить нас тому, как надо фальсифицировать выборы. Это легко делается в подвале. Да, типичная история. Бандиты просто мальчишки и любители по сравнению с этими высокопоставленными шишками, которых считают образцами закона послушания. Я спросил: "Значит, на самом деле, ты сейчас должен быть в тюрьме. Я мотаю уже второй срок. Джон, тот парень, которого мы там оставили, Это мой охранник. Он возглавляет сыскную полицию в нашем округе. Предполагалось, что он отвезет меня назад в тюрягу. Он нахмурился. Что вы с ним сделали, ребята? Наш за правило держит его за цепного пса. Я сказал, мы уложили его спать. Старик встревожился. Что это значит? Вы его убили? Нет, ответил Макс. Просто отключили на время. «А-а-а!» — улыбнулся дед с облегчением. «Ночью в казино есть постоянная охрана?» — спросил я. «По крайней мере, я ее никогда не видел. По-моему, они просто вывозят все деньги перед тем, как закрыть заведение на ночь». Мы подъехали к Нью-Йорку. Макси обратился к старику. «Что будешь делать дальше, папаша?» «В каком смысле?» — спросил он. Макси повторил. Что будешь делать? Хочешь отправиться назад в тюрьму или устроить себе побег и остаться здесь в Нью-Йорке? Я предпочёл бы остаться здесь, если бы смог найти какую-нибудь работу. И если копы меня не найдут, я сказал: "Не волнуйся, не найдут". Ладно, отец, мы подыщем тебе какое-нибудь занятие. Только не по твоему профилю. какую-нибудь работу, от которой у тебя было бы поменьше неприятностей. Макс улыбнулся, увидев его заинтересованный вид. Как у тебя с деньгами? Есть что-нибудь в карманах? Старик покачал головой. Макс достал бумажку в 50 долларов, протянул её старику. Тот пробормотал: "Большое спасибо". Выражение его лица было красноречивее всяких слов. Мы прибыли к толстяку Мо, перенесли книги из машины в заднюю комнату и свалили их в туалете. Услышав, что мы приехали, Мо принес поднос с выпивкой. Макс повернулся к старику. — Ну что, папаша, делай свой выбор. Какую работу ты предпочитаешь? Таскать мертвые тела в похоронном бюро или пьяные тела в болтушке? — Я бы лучше работал прямо здесь. С надеждой ответил старик. Мо позвал Макси. Воды попаши фартук. У тебя появился новый помощник. Пожалуйста, заביתь меня Филипп, попросил старик. Макси улыбнулся. Хорошо, Филипп. Мо покажет тебе, где что лежит и подыщет комнату. Мо стоял рядом и кивал со доброительной улыбкой. Вот так, Фил, мы тебя пристроили. Макс повернулся к косому. «Едем к Джейку». Мы сели в машину и отправились на Брум-стрит. Труба стоял за стойкой. Он радостно нас поприветствовал, смешивая в бокалах виски с содовой. «Как идет бизнес? Все в порядке?» спросил Макс. Труба весело ответил. «Все отлично». «А где Джейк и Гу-гу?» спросил я. «Отдыхают. Недавно вернулись с дела». У нас была беспокойная ночь. Труба выглядел очень довольным. Ты, Джейк и Гу-Гу понадобитесь мне на пару дней. Есть работа за городом. Найдите пока кого-нибудь присмотреть за заведением. Макс говорил коротко и властно. Труба ответил. Конечно, Макс. Когда надо начинать? Все трое должны быть здесь сегодня вечером. Мы за вами заедем. Мы будем наготове. Я немедленно свяжусь с Джейком и Гугу. -гу. Когда мы выходили, Патси спросил: "Может, слегка перекусим?" "Ты меня опередил", сказал Косой. Мы поехали в закусочную Зусма на Волка на Делан-систрит. Каждый из нас заказал двойную порцию горячей солонины с жареным картофелем и бутылку тоника. «Ты помнишь адрес на 4-й авеню?» – спросил у меня Макс. «Какой адрес?» Я переложил себе немного жареной картошки из тарелки Макса. «Ну, адрес того парня, который делает груженые кости». «А-а-а! Ты имеешь в виду того парня, который занимается всякими жульническими штучками в азартных играх?» и к которому мы давным-давно ходили по просьбе профессора, чтобы взять какую-то нужную ему вещь. Ну да, я говорю о нем. Ты помнишь его адрес? Я на минуту задумался, смазывая горчицей сочный кусок солонины. Нет, адрес не помню, но я смогу узнать здание. Ты прав, это где-то на 4-й авеню, на восточной стороне улицы. Маркс в раздромье жевал зубочистку. "Я хочу у него кое-что взять", сказал он. "У меня появилась идея. Собираешься скормить этим ребятам из казино их собственное блюдо?" спросил я. "Что-то вроде того. Если мы не спеша проедемся по четвёртой авеню, то найдём это место", предложил я. Мы медленно двигались по четвёртой авеню. Я узнал здание Касанов въехал колесом на тротуар. Максы и я поднялись вверх по лестнице и подошли к прилавку. Привет, ребята, как дела? спросил владелец заведения. Я не мог поверить, что он нас узнал. Вы здорово выросли за это время, добавил хозяин. Вы нас помните? удивился я. Ещё бы, рассмеялся он. Как не помнить? Кажется, это было только вчера. Приходят ко мне двое крутых мальчишек и высокомерно так цедят сквозь зубы: "Нас прислал профессор". Мы рассмеялись. "Чем могу быть полезен?", спросил он уже деловым тоном. Макс описал ему колоду с потайными знаками, которая была нам нужна. "Понятно. Такой товар я держу для самых лучших клиентов". Он достал из-под прилавка несколько карточных колод с соответствующими светофильтровыми на глазниками. Хозяин заведения показал нам, как читать знаки на рубашках и узнавать по ним достоинство карт. Это оказалось очень просто, надо было только запомнить условный код. Он объяснил: у каждой колоды собственный код. Нет двух колод с одинаковым кодом. Мы купили ещё дюжину пар гружёных свинцом костей и вышли. Теперь к Рубину, парню, который делает очки на Кеннел-стрит, сказал Макс. Вы хотите вставить эти стёкла в очки? спросил Рубин, когда мы приехали к нему. Лицо его выражало сомнение. Он крутил в руках светофильтровые стёкла. А зачем они вам? Я не вижу в этом никакого смысла. Не надо беспокоиться о смысле, Рубин. Просто сделай нам две пары очков. Макс бросил на витрину 10 долларов. Этого хватит? Ладно, ладно, Рубин убрал десятку. Буду готова через час. Мы вышли на улицу и остановились на тротуаре, не зная, как убить этот час. Напротив стоял маленький кинотеатр, показывавший два ковбойских вестерна: "Дэстри снова в седле" и "Кровавый след". Фильмы были как раз для Косова, который в глубине души так и не избавился от мальчишеской мечты стать крутым ковбоем. Впрочем, возможно, это относилось и ко всем нам. Ребята решили пойти, но я хотел навестить свою мать. «Хорошо, лапша. Встретимся у Джейка». Я прошелся по улице и поймал такси. Поднялся по шаткой лестнице в маленькую грязную прихожую. Меня охватило неприятное чувство тревоги. Я тихо постучал в дверь. Послышался резкий голос. «Дверь открыта! Входите!» Я узнал голос своего брата и открыл дверь. Он сидел на кухонном стуле, читал и... и курил сигарету. А, это ты, сказал брат. Он бросил на меня холодный взгляд. Я вошёл в комнату. Почему ты дома в такую рань? Где мама? Сосед позвонил по телефону, сказал, что мать больна, она там. Он махнул на дверь спальни. Что с ней? Я встревоженно двинулся к спальне. Не мешай ей, она спит. Доктор только что ушёл. Он дал ей лекарство, грубо ответил брат. Я остановился. Что произошло? Ха -ха, а тебя это действительно интересует? усмехнулся он. Меня просто смешит твоя встревоженная физиономия. Может быть, твоей важной персоне следовало бы появляться здесь почаще. Я бы набещал вас чаще, если бы ты поменьше мне хамил. К такому же меня тошнит от этой трущобы. Почему бы вам не перебраться в какое-нибудь приличное место? Возможно, тогда я стал бы больше у вас бывать. Может быть, я вообще бы к вам переехал. Я заплатил бы за все расходы. Я тебе уже 100 раз об этом говорил. Начнём с того, что мама вообще не хочет переезжать. Она привыкла к своим соседям, и все её друзья живут здесь, болтуньи и сплетницы, сказал я с кислой гримасой. Я не говорю уже о том, как здесь воняет. Я слишком поздно понял, что моя откровенность ещё больше выведет его из себя. Как раз этого я хотел избежать. Болтуньи, сплетницы и вонь, произнёс он с горечью. Наши соседи стали слишком плохи для тебя, мой крутой бандитский братец. За кого, черт возьми, ты себя принимаешь?» Он скривил губы в презрительной насмешке. «Я не это имел в виду», — сказал я мягко. Но он меня не слышал. Ему хотелось на мне отыграться. «Скажи, тебя все еще называют лапша-нож?» Значит, Лапша-нож слишком хорош, чтобы жить в этом месте. По-твоему, ты из какого теста сделан? Не из такого, как наши скромные и приличные соседи. Ты Лапша-нож, бандит, который вечно таскает с собой нож и пистолет, как другие носят ручку и карандаш. которому всегда нужны виски и наркотики, чтобы чувствовать себя немного смелее. Я не пользуюсь наркотиками, пробормотал я. Правда, иногда мы выкуриваем трубочку другую опиума, но это не вошло у нас в привычку. Я чувствовал, что мои возражения звучат не слишком убедительно. Выходит, курить опиум значит не пользоваться наркотиками? Это не вошло у вас в привычку? усмехнулся он Скажи, ты всё ещё думаешь, что нужна большая смелость для того, чтобы запугивать беззащитных людей, что единственный способ добывать деньги это воровство и мошенничество? Нет у тебя уважения ни к вере, ни к богу, ни к людям. Ты и твои бандитские дружки думаете, что вы стоите вне закона и морали? что с вашими пистолетами и ножами вам всё нипочём вы убеждаете самих себя что все вокруг мошенники и воры а кто не вор тот простофиля и дурак а себя самих вы считаете какими-то романтическими героями что-то вроде современных робин гудов верно не надо мне отвечать я знаю что ты думаешь слушай ответил я раздраженно. «Ты вешаешь мне на уши это дерьмо каждый раз, когда я здесь появляюсь. Хватит разыгрывать из себя Авеля, а из меня Каина. Я пришел сюда не для того, чтобы продолжать этот дурацкий разговор. Я пришел повидать маму». «Я пришел повидать маму», передразнил он. «Кстати, вот еще одна вещь, о которой я хотел с тобой поговорить». Кто дал тебе право переносить могилу нашего отца и выдружать над ней этот идиотский камень? Для человека, который никогда не оказывал уважения отцу при жизни и ни разу не помолился за него после смерти, такое неожиданное пробуждение любви и преданности выглядит просто нелепо. Ты никого даже не спросил. Сделал, как тебе хотелось, вот и всё. Почему ты никогда не поступаешь как честные и порядочные люди? Довольно, перебил я его резко. Я по горло сыт твоими проповедями. Ещё немного, и я забуду про то, что ты мой брат. И хватит без конца твердить мне про честных людей. Честные люди? Какого чёрта об этом говоришь мне ты, газетный писака? Ты и твои дружки строчите в газетах И вы думаете, что поэтому вы можете свысока смотреть на жизнь и на всё прочее? Не надо вешать мне на уши дерьмо про идеалы и честную жизнь. Кто не вылезает из полицейских участков и больниц, чтобы вытащить на свет какую-нибудь скандальную историю? Не твои дружки-репортёры А откуда синдикат узнает выигрышные лотерейные номера за несколько минут до того, как они появятся в печати, чтобы успеть сделать ставки? Не у газетчиков вроде тебя? А кто печатает за деньги утки и фальшивки, сбивающие с толку публику? Любой рекламный агент может купить газетного писаку, который за лишний доллар расхвалит ему все, что угодно. А ваши боссы-издатели, по-твоему, тоже честные и нравственные люди? Они стоят на службе у денежных мешков. Разве не деньги определяют их издательскую политику? Или ты думаешь, что они не прибегают ради своей выгоды к насилию? Ты никогда не слышал о законах о послушных издателях, которые используют силу, чтобы продавать большие тиражи, чтобы сбывать их через газетные ларьки? И к кому ты думаешь они обращаются за помощью в таких делах к бандитам вот к кому или ты не знал что эти так называемые честные издатели нанимают гангстеров чтобы расправиться с забастовщиками что время от времени эти солидные уважаемые люди посещающие церковь и почитающие закон дают нам такие поручения от которых даже нам становится не по себе А во время войны, когда многим не хватало продуктов, разве не эти честные торговцы спекулировали и наживались на чужой беде, как могли, не зная ни жалости, ни совести. Довольно с меня этого дерьма. Нет людей абсолютно честных. Все так или иначе жульничают. Порядочные люди, они только хотят считать себя такими и обманывают самих себя. А мы мы по крайней мере честны перед собой. Мы ни от кого не скрываемся, мы ходим с оружием. Тогда какого чёрта ты каждый раз, когда мы видимся, начинаешь читать мне мораль? Ты ведёшь себя как сварливая старуха. Я направился в спальню, сопровождаемый его злобным взглядом. Мама спала, тяжело дыша. Я поцеловал её в щёку и засунул под подушку пять сотен баксов. Я на цыпочках вернулся в кухню. Брат курил сигарету и читал газету. Что у неё было? Плохо с сердцем, спросил я. Он кивнул, не отрывая глаз от газеты. Насколько серьёзно? Небольшой приступ, буркнул он. Скоро она поправится. Я ещё не мог остыть. Мне хотелось вылить на него раздражение. Я сказал: "Иногда я читаю всякое дерьмо, которое вы печатаете в воскресных газетах". "Значит, тебе не нравится?" усмехнулся он. "По крайней мере, это честный и приличный способ зарабатывать на жизнь. Это честные деньги". "Честные деньги?" переспросил я. "Такие же честные, как те, что получают проститутки?" Брат весь побелел от ярости. Ах ты сукин сын, прошептал он. Да, продолжал я. Это абсолютно то же самое. Тебе платят, тебя покупают, чтобы ты писал то, что нужно. Где твои либеральные идеи? Помнишь, как ты раньше восхищался этим парнем, Хейвудом Брауном? Примечание. Браун Хейвуд 1888-1939 года. Американский журналист, известный своими либеральными социально-политическими убеждениями. Конец примечания. А что стало теперь с твоей симпатией к маленьким людям, к побеждённым? Тебя купили. Ты продал свои либеральные идеи. Ты продался за русскую шарлотку. Почему? Да потому что ты боишься писать правду, боишься, зная, что от этого потом тебе не поздороваются. Ты трус, как и все твои друзья-писаки. Перо сильнее меча, кричите вы. Но стоит вашему боссу поднять одну бровь, как вы тут же бросаете свои перья и готовы перебить друг друга, лишь бы первым прыгнуть в вагон к реакционерам. «В наши дни не найдешь работу, если будешь либералом», – пробормотал он. Об этом я и говорю. Вы обожаете цитировать Линкольна и Тома Пейна. Примечание. Пейн Томас. 1737-1809 года. Англо-американский писатель и политический помфлетист. Участник войны за независимость в Северной Америке. Конец примечания. Это ведь ты мне как-то процитировал: "Господи, дай мне силы видеть истину и следовать ей, даже если она меня убьёт". Помнишь? Вот о чём я говорю. Ты продал себя как шлюха. К чёрту тебя и твои нудные дискуссии, пробурчал он. Ты вечно затеваешь ссору. Я затеваю ссору? Да, Ты всегда появляешься здесь, начинаешь нудные дискуссии и затеваешь ссору. Будь я проклят, меня охватило отвращение. Ладно, к чертям всё это. Передай мой привет маме. Брат ничего не ответил. Мой взгляд стал угрожающим. Он сказал: "Ладно". Я добавил: "В следующий раз, если ты опять начнёшь мне вешать на уши это дерьмо, я выброшу тебя в окно". Он промолчал, только бросил на меня вызывающий взгляд. Я ушел. У Джейка за стойкой стоял какой-то незнакомец. Чтобы остыть, я выпил несколько рюмок. Заведение было переполнено. Очевидно, бармен меня знал. Он провел меня в заднюю комнату. Макс, Пат и Косой сидели напротив Джейка, Трубы и Гу-гу. Они играли в покер. Мы обменялись приветствиями. Я стал следить за игрой. Макс и Патси испытывали свои светофильтровые стекла. В оправе они выглядели как обычные солнцезащитные очки. Глава двадцать шестая. Я решил, что Макс уже разработал свою стратегию в отношении казино. Очевидно именно потому он пригласил Джейка Трубу и Гугу сопровождать нас во время второго визита в это заведение наконец максер смеялся и сказал ладно хватит играть приступим к делу он обратился к джейку трубе и гугу ваше снаряжение с собой парни они кивнули Вопросительно, глядя на Макса, ребята выложили на стол свое оружие. Джейк достал люгер и специальный полицейский. Труба вытащил из заднего кармана револьвер 38-го калибра. Такой же револьвер был и у Гу-Гу, только в переднем кармане брюк. А что делать с этим? Джейк и труба показали свою коллекцию ключей. Не будем напрашиваться на неприятности, сказал Макс. Положим их в общую кучу. А теперь мы, ребята, мы сняли с себя кобуры. Я выложил нож, а Макс отстегнул пистолет с пружиной. На столе образовалась целая гора. Мы положили всё в холщовый мешок, который держал Касой. Спрятать, как обычно? спросил Хайми. Нет, погоди. Сходи сначала в гараж возьми томми а потом уже спрячь всё под машину мы подождём тебя здесь косой взвалил на плечо мешок и вышел мы сели за стойку и пропустили по несколько рюмок косой вернулся через 20 минут томми не забыл не волнуйся макс со свинцовым духом всё в порядке Мы всей миром влезли в Кадиلاك, что не создало особой тесноты. При необходимости в салон могло сесть 9 человек. Косой сказал: "С таким грузом машина пойдёт гладко". Так оно и вышло. Это была гладкая, спокойная поездка на морской курорт. В отеле мы отметились около 11:00 вечера. Джейк, Труба и Гугу -гу взяли большой номер на том же этаже. Мы все устали. Макс сказал: "Надо поспать. Завтра встаём в 4:00 утра". Мы приняли душ и легли в постель. Я быстро заснул. Мне казалось, что я проспал очень долго. Я посмотрел на часы, чувствуя себя хорошо отдохнувшим. Было 10 минут 5-го. Я взглянул на Макса. Он лежал совершенно расслабленный, как всегда, слегка посапывая, с мирным выражением лица. Я его разбудил. Он сел в кровати, почесывая голову. Как самочувствие? Всё в порядке? спросил Макс. Да. Мы шёпотом обсудили ситуацию. Я предложил свой план действий. Макс с ним согласился. Он начал одеваться. Потом заглянул в соседнюю комнату и шлёпнул по заднице Патси и Коссово. Макс босиком прошёл по коридору и разбудил Джейка, Трубу и Гугу. Было половина пятого, когда мы по одному вышли из номеров и встретились в гараже. Коссой залез под машину и вытащил мешок с оружием, включая автомат Томми. Макси раздал нам наши вещи. Он с интересом разглядывал отмычки Джейка и трубы. Хочешь научиться нашему ремеслу, Макс? Тот улыбнулся. Нет, спасибо, Джейк. Пусть каждый занимается своим делом. По дороге мы остановились перекусить кофе с блинами. Макс взял с собой дюжину гамбургеров. Это хорошая идея, сказал я. К концу дня мы чертовски проголодаемся. Да, особенно ты и я, многозначительно ответил Макс. Около 5 часов мы остановились за 1 квартал до казино. Здание ещё было залято ярким светом. На площадке стояло много машин. Мы стали ждать. К половине шестого большинство машин начало разъезжаться. Огни в доме гасли один за другим. Без четверти 6 стоянка совершенно опустела. Здание погрузилось в темноту. Мы вышли из машины и тихо подошли к дому. Макс прошептал: "Вытаскивайте пушки. Джейк, сними ботинки и иди за мной". Макс знаком показал, чтобы другие оставались на месте. Он и Джейк подкрались ко входу в казино. Мы прикрывали их сзади пятью стволами. Джейк начал потихоньку работать отмычками. Ему понадобилось пять минут, чтобы открыть дверь. Макс махнул нам рукой, приглашая идти следом. Мы бесшумно вошли в дом, держа пушки на готове. Мы обошли все здание, от подвала до чердака. Нигде не было ни души. Мы заглянули в бар. Макси пригубил маунт Вернон. Джейк сходил на улицу, чтобы забрать свои и Максавы ботинки. Мы стали в кружок, слушая краткие инструкции Макса. Я и Лапша сядем на чердаке. Вы пока отправитесь назад в отель и отдохнёте. Позвоните Шварцу, пусть он привезёт костюмы. Возвращайтесь в казино в 11:00 вечера. «Как только приедете, ты, Патси, начнешь играть на рулетке. Начинай по маленькой, потом постепенно увеличивай ставки. Ровно в 11.30 поставь все деньги на один номер». У Патси был неуверенный вид. Макси повторил. «Поставь все деньги на один номер. Ты, труба, пойдешь к столу для игры в кости. «Косой даст тебе фальшивые кубики. В 11.30 поставь на всё. Вот тебе пять штук для игры». Труба взял деньги и спокойно кивнул. «Джейк и Гу-Гу, вы сядете за покерный стол и покажете всё, на что способны. Косой обеспечит вас деньгами и объяснит, как пользоваться очками и колодами. В 11.30 выходите из игры». неважно с выигрышем или проигрышем. Так, с вами всё. Косой, ты подашь Каддик к выходу ровно в 11:40. Ясно? Макс Строгов взглянул на Косова, тот кивнул. А теперь очень важная вещь. Ровно в 11:35 вы все, за исключением Косова, который будет за рулём. подойдёте к окошку кассы. В то же время мы с лапшой спустимся по лестнице с чердака. Мы не знаем, какой приём нам окажут внизу, так что будьте начеку. Всё понятно. Максим медленно и внимательно оглядел наши лица. А теперь возвращайтесь в отель и оставайтесь там, пока не наступит время ехать. И почистите свои пушки. Возможно, придётся стрелять. Он повернулся к Косому. Принеси из машины пакет с гамбургерами и свинцовый душ. Когда Косой вернулся с полными руками, Максис спросил: "Есть ещё вопросы?" "Всё понятно", мы кивнули. "Ладно, мы пошли. Джейк, запри дверь снаружи". Замок щёлкнул, когда Проныра повернул в двери ключ. Мы услышали, как отъехала машина. Макс с улыбкой взял пакет с гамбургерами и автомат. «Ждать придется долго. Нет смысла голодать. Верно, лапша?» «Ты как Наполеон». «Наполеон?» – переспросил он. «При чем тут Наполеон?» Я рассказал ему о тактике Наполеона. «Ну, это просто здравый смысл», – сказал Макс. Он стал подниматься вверх по лестнице. Я последовал за ним. На чердаке мы сняли пиджаки и пододвинули пару стульев к маленькому окошку, выходившему на шоссе. Мы устроились поудобнее. Макс возобновил прерванный разговор. Как я уже сказал, лапша это просто здравый смысл. Возьмём тебя и меня. Нам придётся долго ждать, часов 12, может быть, больше. А Наполеон был умный парень. Армия всегда движется на своём желудке. Я слышал, он был крутым мужиком, этот Наполеон. Верно, лапша? Да. Макс угостил меня короной. Мы оба закурили. Некоторое время молча пускали дым. Макс продолжал: "Расскажи мне больше об этом парне. Говорят, он был человеком действия". Я улыбнулся, сплюнул в окно и ответил: «Да, верно. Четыре часа мы обсуждали Наполеона. Я цитировал книгу, которую о нем читал, рассказывал о его жизни, о его военной карьере, о его любви. Макси особенно заинтересовал тот эпизод, когда его слава поднялась на гребне революции, и в глазах французов он превратился в национального героя». Потом я объяснил, как быстро росли амбиции Наполеона. Он попытался захватить весь мир. Мы обсудили его военные кампании и ошибки, которые император сделал, вторгшись в Россию. Проблема этого ублюдка заключалась в том, что он был слишком самовлюблён, сказал Макси. Да, Он мог бы стать действительно великим человеком и принести много пользы своему народу, но он искал только личной славы. Этот ублюдок хотел стать всемирным диктатором. Да, всегда находятся ублюдки, которые хотят того же, и они всегда недооценивают маленьких людей. Наполеон родом из тех же мест, что и Френк. Верно, лапша. Френк А, ты говоришь о Боссе? Нет, Франк из Сицилии. А Наполеон родился на Корсике. Ты знаешь, Франк тоже очень самоувлюблённый парень. Да, в определённом смысле. Но я не думаю, что он страдает комплексом Наполеона. Он уважает людей. В глубине души он скромный человек. Как думаешь, не принесли ли нам каких-нибудь напитков, Макс? Пожалуй, надо сделать небольшой запас. Последи за дорогой, лапша. Максим встал со стула и спустился вниз. У меня был хороший наблюдательный пункт. Я мог видеть главную дорогу и сразу бы заметил, если бы какая-нибудь машина свернула к казино. Скоро Макси вернулся, притащив с собой имбирный лимонад, кока-колу и бутылку маунт вернул. Мы поставили напитки в той комнате, где на полу была нарисована рулетка. Льда нет, спросил я. Если бы дверца на чердаке была пошире, я бы мог доставить тебе лёд. Я бы притащил тебе весь этот чёртов холодильник. Макс взял открывалку, которую прихватил в баре, и откупорил две бутылки коки. Мы сели у окна и стали не спеша отхлёбывать из горлышка. Время от времени один из нас вставал и ходил по комнате или ложился на пол, чтобы немного вздремнуть. Вскоре солнце раскалило крышу так, что чердак стал похож на турецкую баню. Мы начали постепенно раздеваться, снимая одну вещь за другой, пока не остались в одних ботинках и трусах. Макс посмотрел на меня и рассмеялся. Жаль, что ты не видишь себя в зеркале, лапша. На мне была подмышечная кобура с револьвером. Нож я заткнул за пояс трусов. По телу ручьями струился пот. Ты тоже не похож на гостя, которого хозяин хотел бы увидеть на своей светской вечеринке, ответил я с улыбкой. Кроме кабуры на его потном теле висел маленький пистолет с прикрученной к руке пружиной. Автомат Томми лежал на коленях. В половине первого мы съели несколько гамбургеров и выпили полбутылки лимонада. Напиток был тёплым, но приятным. Не хочешь принести немного льда из холодильника? Лапша Я спустился вниз и вытащил из холодильника поддон со льдом. Он лежал одним сплошным полупрозрачным куском. Я огляделся в поисках чего-нибудь острого, чтобы расколоть лёд, но ничего не нашёл. Я хотел было разбить его своим ножом, но потом раздумал. Ну и во к чёрту. Я не хочу тупить собственный нож. Что? Льда нет? спросил Макс. — Есть, но он смёрзся целым куском. Нужен нож для колки льда. — Ладно, чёрт с ним. Разговаривать нам уже не хотелось. Время ползло так, словно мы сидели здесь уже несколько дней. Наконец, около двух часов дня с шоссе к казино повернул старенький форт. Мы с интересом наблюдали, как из машины вышли двое цветных. Один из них достал ключи. Некоторое время он возился с дверью. Потом они вошли внутрь. Мы следили за их перемещением сквозь отверстие в полу. Они зашли в уборную, взяли там ведро, швабру и тряпки. Вот чёрт. Это всего лишь уборщики, разочарованно пробормотал Макс. Ладно, всё-таки хоть что-то новое. Мы смотрели, как они чистят ковёр. Никогда не думал, что буду с интересом наблюдать за таким нудным занятием. Часа в 4 они закончили работу. Швабру и другие инструменты отнесли в уборную, а сами подошли к столу для игры в кости. Они стали играть на маленькие ставки. Не хочешь к ним присоединиться, лапша? Я посмотрел на Макса, чтобы убедиться, не всерьёз ли он это говорит. От него всего можно было ожидать. Они играли, пока один из них не продул все деньги, 3 1/2 бакса. В 6 часов уборщики ушли. Они заперли за собой дверь. На второй обед мы съели ещё несколько гамбургеров и запили их тёплой смесью имбирного лимонада и виски. Жара всё усиливалась. Чердак был раскалён как печь. Мы как можно ближе придвинулись к окошку и прихлёбывали из бутылок. Даже после захода солнца воздух оставался нестерпимо душным. Было около половины девятого. Мы смотрели, как по шоссе едут хатсон и биуик. Доехав до поворота, они свернули к казино. Из машин вышло 10 плечистых парней в униформе. Макс сразу напрягся, прошептав: "Охрана. Мы внимательно за ними наблюдали. Очевидно, ни у кого из них не было ключей. Они заняли свои посты снаружи". Большой Макс расслабил мускулы. Он шутливо изобразил бой с тенью и с облегчением сказал: "Возможно, скоро нам будет чем заняться". В 9 часов к дверям подкатили два больших Крайслер Империал. Из каждой машины вышли пятеро мужчин с револьверами на широких поясах. Двое несли в руках маленькие саквояжи, вроде тех, с которыми ходят доктора. Наверное, там лежат деньги, прошептал Макси. Один из мужчин открыл дверь. Все 10 вошли внутрь. Сквозь отверстие в полу мы следили за тем, как они готовили казино к игре. С акваяжа мужчины отнесли в кассу. Кассир быстро подсчитал деньги и распределил их по ящичкам стола в соответствии с достоинством банкнотов. «Эй, Макси!» – сказал я шепотом. «Похоже, здесь не меньше сотни штук». Он кивнул. «У меня уже чесались руки». Мы услышали, как со стороны шоссе подъехало несколько машин. Я подошёл к окну. К зданию подходили мужчины в вечерних костюмах. Я узнал в них стоявшего за рулёткой крупье, служащих казино и нескольких подсадных уток.